Глава 29. Неисполненное завещание Старик Летуновский до конца войны не дожил. Всегда он держался бодро, и в церковь по воскресеньям ходил, и работы все по дому делал, и в техникуме свои обязанности выполнял, уважали его там по-прежнему. Однако в феврале 1945-го слег, двух месяцев не дожил до победы. Перед смертью он долго говорил с дочерью, давал ей наказы, беспокоился за нее. На зятя к тому времени уже пришла похоронка, а внук был еще мал. Без защиты Ольга оставалась бедная, а ведь привыкла под крылом отцовым жить. За всеми семейными делами не забыл, однако, Василий Павлович и поручение беженца Федора Двигуна. Тетрадку эту передай в Москву, в Академию наук. или в университет московский. Но не сразу, как война кончится, а подожди, пока спокойное время настанет. По обстоятельствам, смотри. Не спеши никогда ни в чём. Ольга похоронила отца рядом с беженцем Фёдором. Отпивал отец Рафаил. Присутствовали кроме Ольги её сын Андрей, соседи Тамара Казадаева и Николай Евлампиев, друг покойного с молодости. Да ещё три женщины из Лесного техникума, где служил Василий Павлович. После похорон Ольга про те тетрадку редко вспоминала. Она её, конечно, посмотрела, полистала, поняла, что это научные разработки какие-то по физике, а точнее по аэродинамике. Ценны ли они, Ольга не знала. А кого спросить? Надо везти в Москву, но когда и за какие деньги? Да и время неспокойное, тяжёлое. В город, как и до войны, сильные прибывают. Положила пока тетрадку в сундучок под кроватью, где её студенческие конспекты хранились. Надо было растить сына, учить его, надо было выживать в трудные послевоенные годы. Институт реформировался, там тоже было много работы. Но иногда всё ж думала, как же тетрадку передать, ведь отец в Москву отвести наказывал. Неужели в Москву уехать придётся? Ольга дальше в Орск не ездила. Утешала себя тем, что спокойное время ещё не наступило, ещё впереди оно. Станет жизнь чуть полегче и съездит, сделает, как отец велел. Время бежит быстро. Сын окончил школу, поступил в институт в Орске. Ольга старалась ему помогать, посылала половину зарплаты. В Москву по-прежнему ехать было не то, чтобы совсем не нашто, однако лишних средств не было. К середине пятидесятых жизнь стала полегче. В это время Вера, Тамарина дочь, вышла замуж. Её муж Геннадий был родом из Грибановки, но учился в Ворском университете, писал дипломную работу по физике и собирался стать учёным. По окончании университета он устроился на работу в Бский пединститут. где преподавала и Ольга Васильевна, поступил в заочную аспирантуру в Орске. Жили молодые первые годы с верной матерью, все трое в одной комнате. Но молодые были уверены, что как только Геннадий защитится, они сразу получат квартиру. Планы на будущее у них были самые радужные. "Взять у меня учёный", рассказывала подруге Тамара. "Будет доцент или даже профессор со временем". Ульга Васильевна себя ученой не считала, хотя много лет проработала в институте. Она никогда не намеревалась защитить диссертацию, не поступала в аспирантуру, просто учила студентов, и ее это устраивало. Ей нравилась педагогическая деятельность. В СКОМ-пединституте были, конечно, люди, которые серьезно занимались наукой. Семенова относилась к ним с большим уважением. На её кафедре писали научные статьи, ездили на конференции только Евлампиев и Саргин. Но они были тоже математики, физикой не интересовались. Мысль поручить тетрадку Геннадию пришла не сразу. Как-то раз Тамара похвасталась, что зять едет на научную конференцию в МГУ, институт оплатит ему командировку. Ольга порадовалась успехом соседа, значит, действительно учёный. Скоро и диссертацию защитит. Она рассказала подруге о необычной просьбе беженца о тетрадке. Добавила, что там какие-то разработки по физике, но суть их ей непонятна. Она ведь не физик. Может и ерунда какая-нибудь, а может серьёзный научный труд. Однако просьбу покойника нужно в любом случае выполнить. "Тома", завершила она свой рассказ. "Не сможет ли гена там, в Москве сходить в академию наук. А скорее ему даже идти не придётся, ведь на конференции по физике могут оказаться специалисты по аэродинамике. Если и не прямо на конференции, то во всяком случае он найдёт, к кому обратиться в университете. Там же, наверное, и кафедра аэродинамики есть. Енох физик, молодой учёный, он разберётся и поймёт, кому нужно отдать. Тамара согласилась поговорить с зятем. Геннадий неожиданно тетрадкой заинтересовался. Весь вечер и даже часть ночи он сидел под настольной лампой, эту потрёпанную тетрадку изучал. Тамара даже удивилась. Выполнить просьбу Геннадия согласился легко. Однако из Москвы вернулся туч ото тучей. Тамара ни о чём зятя не спрашивала, а Вера потихоньку вызнала: в Московском университете плохо встретили доклад Геннадия. Ну, то есть совсем плохо. Сказали, что в его исследовании нет научной новизны. Вы добросовестно изучили и пересказали то, что открыли другие учёные. А ваше открытие где? Что нового вы внесли в изучение проблемы? спросил известный профессор, на кафедре которого, пофнутие, собирался защищать уже почти готовую диссертацию. После такой оценки защиту пришлось отложить. Геннадий о защите и говорить с профессором не стал. Ему ясно дали понять, что это невозможно. "Буду дорабатывать", сказал упорный Пофнутий. "А как дорабатывать? Где он эту навязну возьмёт?" Насчёт тетрадки, кому передал, Ольге показалось даже не ко времени спрашивать. У человека стресс, рушатся его надежды, а она с какой-то тетрадкой. Потом всё же спросила в деликатной форме. Наверное, Гена там и некогда было тетрадь передавать. Однако Геннадий не обиделся на вопрос, сказал, что всё нормально. А по подробностях, конечно, Ольге неудобно было узнавать, она и не стала. Тамара же, проснувшись как-то раз ночью, увидела, что зять читает ту самую тетрадь. Её нельзя было ни с чем спутать. Двойного образца такие теперь не выпускают. Осторожная Казадаева У зятя про тетрадь спрашивать не стала, а выведала позже у дочки. История оказалась не слишком красивая. Поняв, что сам вряд ли сможет открыть что-то новое в науке, Геннадий задумался. Нельзя ли присвоить изложенные в тетрадке идеи и сделать их основой собственной диссертации? Вера отговаривать мужа не стала. Защита сулила много привилегий. Квартира от института. Высокая зарплата, карьерный рост становились возможными только после защиты. Тамара, узнав всё, тоже не стала отговаривать зятя. Неужели им так и жить на 140 рублей? Тем более, что родилась Таня, а ребёнку нужны хорошие условия. Машина, поездки к морю, дача на берегу Хапра об этом мечтали Пофнутьевы, связывая получение необходимых им материальных благ защиты кандидатской диссертации Геннадия. Дела между тем шло плохо. Тетрадка не помогала. Повнутьи в при всём старании не мог изложить идеи Игоря Черняева свободно, как свои, просто потому что не вполне понимал их. Для понимания требовалось большая начитанность, более глубокое знание предмета, и даже этого было мало, и это было не главное. Требовалась острота ума, чтобы осилить полёт мысли автора идей, расправить крылья и лететь вслед за ним. Требовалось повторить и объяснить немыслимые виражи чужой, недоступной генадию мысли, заполнить лакуны, известные и понятные гениальному автору. Пофнутьев не мог. После рождения ребёнка Пофнутьевым дали однокомнатную квартиру в общежитии пединститута. Они жили теперь отдельно. Тамара скучала по дочери и искренне желала добра зятю. Её понимание добра было близко к тому, как понимал его Геннадий. Квартира, машина, дача, положение в обществе это то, к чему может и должна стремиться молодая семья, и неважно какими путями. Поэтому Тамара оправдывала зятя. Пусть защитит диссертацию хоть как. Ну и что, если не свою? Тем более автора уже нет в живых. Кто где может украсть, тот там и украдёт. Она была уверена в этом. Все так живут, иначе не проживёшь, думала она. Убийство Ольги стало для Тамары большим потрясением. Она единственная сразу поняла причину и последствия. Причина была в тетрадке погибшего на войне инженера Черняева, бойца штрафбата, в невыполненном обещании. нарушении воли умершего. А последствия непременно должны были коснуться её семьи. И Тамара имела все основания бояться, что они будут ещё более трагичны.